Глава седьмая. Выспаться я, разумеется, не успела. Чуть свет меня разбудил вызов от моей начальницы. «Лилибет, немедленно в офис!» Бросила она и отключилась. «Я многое прощаю Валерии». В конце концов, она не побоялась открыть свою фирму в мире, принадлежащим магам и оборотням. Помогает попаданкам, особенно таким, как я, лишенным дара. Но иногда мне хочется ее прибить. Особенно сегодня. Перезванивать ей бесполезно. Беседовать по мегафону она почему-то терпеть не может, и вызовы сбрасывает, особенно если считает, что уже все сказала. Единственный способ высказать ей все, что я о ней думаю, предстать перед лицом. кряхте как столетняя бабка, я привела себя в порядок. Мышцы ныли, причем в таких неожиданных местах, где я и не подозревала ранее их наличие. Волосы, вопреки обыкновению, Не торчали во все стороны. А выглядели так, будто я их укладывала минимум полчаса, чтобы добиться этой легкой небрежности. Я их и трогать-то побоялась. И блузку одела вместо платья, чтобы не испортить все. Длинная скромная юбка, удобные туфли, небольшая сумочка. В конце концов, я сегодня не на дежурстве. Тряпки и средства таскать ни к чему. После ночной смены уборщицам обычно позволяли отсыпаться Так что, если меня вызывают, значит, что-то случилось. Я замерла на пороге, уткнувшись в закрытую дверь пылающим лбом. Неужели они меня нашли? Вряд ли для того, чтобы продолжить. Уймись, глупое сердце. Скорее всего, владелец пентхауса нажаловался, что я посмела влезть в его бассейн своей голой задницей. Да еще и совратила его друга. А после его за компанию. О, брат не такие. Они все вывернут себе на пользу. Мелькнула паническая мысль. Бежать. Но куда? С перекрестка далеко не убежишь. Разве что в еще более дикие миры, которые его окружают. Утверждают, что там тоже есть цивилизация, водопровод и магические академии. Но проверять на собственном опыте как-то не хочется. Магии-то у меня нет. А без нее место мне, опять же, у ведра со шваброй. Или еще что-то похуже. Так что я стиснула зубы и все же села в кэп. Автоматическая повозка управляла самостоятельно. Мне лишь нужно было назвать адрес. Агентство Золушка. Четко проговорила я в микрофон и откинулась на мягкие подушки сиденья. Заодно это можно и нужно уважать и ценить нашу Леру. Она, конечно, стерва еще та, но о своих сотрудницах печется, оплачивает нам дорогу, Съем жилья чем ближе к центру города, тем дороже, понятное дело. Вот и приходится селиться на окраине. Да и сияющие дома высотки рассчитаны на магов и оборотней. Они лишенных дара вроде меня. Я там дальше подъезда и не пройду. Лифт на маги, двери на маги. Моего браслета еле-еле на уборку хватает. Не более того. Офис наш расположен в уютном особничке. Не в самом центре, а в старом городе. Там раньше был бордель, но Ее Величество Императрица отчего-то вздумалось расформировать именно его. Скорее всего потому, что среди работниц больше половины были попаданки из тех номеров, лишенные памяти и воли. С бедняжками еще долго работали менталисты, приводя их в чувство. А после, кому повезло восстановиться до вменяемого состояния, надо же как-то жить. Тут и подоспела Лера со своей идеей клининговой компании. Так что мы работаем, можно сказать, под личным императорским патронажем. Три ступеньки крыльца я преодолела одним махом. Дальше роскошная арочная анфилада вела вдоль теннисного сада в овес нашей начальницы Разумеется, особняк занимал не только ее кабинет. Тут хранился инвентарь, работали приглашенные маги, заряжавшие наши артефакты. Жили так и не освободившиеся на перекрестке и не желающие погибать знакомые стены бедняжки а также проводились разного рода тренинги и курсы. Представьте себе, убирать квартиру обратно – это уметь надо. В кабинете Валерия была не одна. Чего я не ожидала, так это того, что мужчины заявятся оба. Я думала, скандалить будет Сэп, как хозяин поруганного имущества. Но нет. Он пришел с другом. Развалившись в удобных замшевых креслах для посетителей, и синхронно развернулись к двери с моим появлением. Так что я ощутила себя дивой на сцене. Вот-вот снова раздадутся аплодисменты.